Глава двенадцатая. Не слишком удачная охота. Командир эскадрильи прилетел еще вечером. У него чечулин есть тот хрен, чего упустят. Старый состав полка не слишком доволен переменами. Обещали полк и значительное повышение для всех, а в результате эскадрилья и даже не отдельная. И командуют нами сопляки и пороха не нюхавшие. Пока я тут с русистами забавлялся, ребята, все про всех выяснили. Полк совершил всего 62 боевых вылета, боев не было, и находился на северо-востоке Москвы в то время, когда немцы предпринимали массированные налеты на столицу. Занимался и занимается подготовкой кадров, то есть практически является запом корпуса. а Наш боевой опыт пытаются разменять на массовость, а такое не проходит. На пальцах или на пальцах этого не объяснить. Требуются бои и реальный, а не учебный противник. Переять на пулеметы нужно с умом. И это требует психологической подготовки личного состава. Этих самых дедов мозаев или джинов-хаттабычей в воздухе нет. Если нет мозгов и опыта, то там никто не спасет. Плюс ночь, хоть вероятные дневные налеты. Говорят, что полк сильный по составу, но результатами не блещет. Да и перечеркнут наши 2827 боевых вылетов и 438 воздушных боев все то, что наделали тут москвичи. Если, конечно, считать по оставшимся, то боев и вылетов несколько меньше, но эффективность эскадрильи была самой высокой в полку. оно нам и не доверяют. Это заметно, и Комаров сразу начал говорить о том, что он бы хотел опытных летчиков раскидать по эскадрильям. Не устраивает его слетанный коллектив, а сила эскадрильи в ее слетанности. — А как ты это сделаешь, если здесь чихнуть нельзя, без согласования с корпусом? — Напиться хочется, не на ту лошадь мы поставили, — тихо сказал Дима. — У меня тоже кошки на душе скребли, я-то надеялся вырваться из цепьих лап ГПУ и прочих, а посадили нас крепенькую клетку. Слушай, мы тут с Викой решили сойтись, но так получилось, что после Первомайска она отойти не может, видимо, напугалась крепко, что ее там бросят, как и остальных. Сам знаешь, что машина с ремнями так и не пришла. Это обстоятельства, на которые так любят ссылаться большое начальство. А что кому во время танца мешает, ты и сам хорошо знаешь. Не будем об этом, Дима. Наша вина в этом есть. «Есть, даже спорить не буду. Механиков не уберегли. Сегодняшний состав много слабее, плюс женщин полно. Что касается вас, разрешить могу, только если брак будет зарегистрирован. И так постоянно идут нападки на тебя и на нее. Понимаю, что это чисто из-за тебя и твоего характера, но... Я-то эту кухню изнутри знаю». Он показал на свою красную звезду на рукаве. «Мне до последнего предлагали стать комиссаром полка». И даже полкового сулили через звание, но я твёрдо сказал, что пойду по командной. Так что хомут на шею одеть придётся, иначе аморалку припишут. И поминай, как звали. Обоим биографии испортят. А оно вам надо? То, что ты всячески уходил от этого, было заметно. Но девушка она с характером. И, как видишь, своего добилась. Так что совет да любовь. Свидетелем будешь, а Максимыч у неё? Буду. «Ну, что намекаешь, что мне пора идти искать другую землянку?» «Да мне тут в Можайский кулёчек сунули тамошние девицы. Там что-то булькает. Вот. Я передал довольно увесистый пакет в авоське. Ух ты, любят тебя девки, Виктор. Гляди, пирожков напекли и беляши. Чего только не напихали. Даже кастрюльку с салатом. И главное, он вытащил коньяк Ереванского завода. Ты смотри, довоенный...» Ну, сейчас тогда позовем Максимовича и Вику. Собственно, это и была наша свадьба. Хотя чуть позже, в чехове 6 после регистрации, устроили еще одни посиделки в более полном составе. С машиной пришло много бумаг, пришлось все это дело перечитать. Ситуация весьма паршивая и запутанная. Очень много отказов и аварийных ситуаций. Высота предельная для полетов без компенсирующего костюма. У немцев герметическая кабина, а на миг ее нет. И дело тут не только и не столько в кислороде. Чешу репу, но рядом одни деревеньки. а Ближайший городок — Малый Ярославец, но нет машины, чтоб туда добраться. Начались переговоры по телефону о том, чтобы мне были поставлены два вида масла — костяного и норкового. И зарались, сосибшими голосами сели обедать. Тут, как назло, прилетает начальство. Хотя с командованием полка у нас связи не было, звонить пытались, но соединиться не могли. Звонили в 177-е и АП, один из аэродромов которого был под Малоярославцем, и в радиотехническую роту, в которой я был вчера. Где бы утенка достать, товарищ майор, или автомашину, а то звено отделили от транспорта, и связи почти нет. Ну, у меня их тоже нет. Что переполох подняли? Уже в корпус звонят. «Требую достать какое-то масло для вас». «Меня комкорный изнанку вывернул с этим маслом». «Объяснил, какое требуется». «Для чего?» «Вот результаты испытаний в НИИ ВВС. Там русским языком написано, что пулеметы откажут. Вы это читали?» «Нет, впервые вижу». «Это все прилетело вместе с машиной». «Мне об этом не докладывали». «Понятно, эти два вида масла используются в часах и высотных приборах. С московского часового завода пойдет?» «Откуда я могу это знать? Требуется масло, незамерзающее при температуре минус 60, минус 70 градусов». «Да, задачка». И сел к тому же телефону. Еще два часа слушали концерт по заявкам, ну а нам он привез план полетов и их маршрута для тренировки Михаила. Заодно комплекты высотного обмундирования, которые просили у него еще позавчера, но их не было, хотя они обязательно в полках ПВО, кончились. Мы, конечно, имевшиеся выстирали, высушили и выгладили, но их чем-то обрабатывают на заводе. Чем, этого не знал никто. Хохлов вылетел на тренировку с Мишей на 7000 Это нижний предел высотных. Покрутились и вернулись, а Миша такой парень, что слова из него приходится клещами тянуть. Все хорошо, вот и весь доклад. Вместо врача два фельдшера в полку медслужбы практически отсутствует. Врач есть, но появляющийся. Хирург, а не физиолог. Еще один полет на 12 тысяч. Со стрельбой, чтобы проверить оружие. Он прошел тоже нормально, но глаза Михаила мне после вылета не понравились. И я снял его с тренировок. Хотели с Димой сходить выше, но прилетел утенок из Москвы, и оружие у нас сняли, чтобы сменить смазку. Пока делали полную разборку десяти стволам, стемнело, и все перенесли на утро. А в шесть тридцать раздался звонок из Можайска. «Летит наш голубок!» «По машинам!» «А я?» Тут же встрял Миша. «Ты на земле, и на третьей машине нас подстрахуешь на спуске!» Мы были одеты, поэтому выскочили и взлетели быстро. Установили связь со штурманом наведения. Он принял нашу точку, дал ЭДЦ на цель и курс на сближение. Я на обороте планшета одной рукой построил треугольник, и у меня получилось, что нас выводят в хвост. Передал свои сомнения об этом и предложил пересчитать с тем расчетом, чтобы вывести нас на носовые курсовые углы. заделать на т Как говорят моряки, результаты предыдущих полетов показывали, что попытки перехватить за ходом с хвоста все были провальными. Тем более, что скороподъемность у нас невысокая, 870 метров в секунду, и начинает падать после 12 тысяч метров. На потолок нам забираться 15 минут, почти 16. Едва перевалили за 9000 как за машиной Димы потянулся инверсионный след. Карбюраторы на высотный режим не были выставлены. Отворачивай на курс 15, заходим ему в хвост. Отвлекай. Понял, исполняю. И ещё в Можайске мы оговорили, что частота у нас будет другая, не ПВОшная. Всё равно так высоко никто бить не умеет. Да и орудия у них выше 9600 не стреляют. Выравнивайся на 11300. Понял, но я вроде могу достать. «Еще не время. Мне еще. Сто восемьдесят секунд. Оставалось три минуты, чтобы я поставил черточку. Начинаю готовиться к стрельбе. Проверил воздух, больше приоткрыл поддув в кабину. Подхожу к рубежу, когда от моего самочувствия зависит все. Так получается медленнее набор высоты, но растет давление в кабине. Кое-какие уплотнения на фонаре и тягах мы приспособились с максимычем Мы это громко сказано. Максимыч лазил пятой точкой вверх, одни ноги торчали. Я даже улыбнулся, когда вспомнил этот эпизод с подготовкой. А этот гад заметил Диму и слегка прибавил и высоты, и скорости. Пытается уйти от преследования. Оба, заметил меня. За ним потянулся белесоватый след и Геринг Микстуры. Но я уже доворачиваю, так что шансов у него маловато. Но после первого же выстрела на козырьке появился развод масла, причем моторного. Выбросила из карбюраторов, бью только крылевыми больше угадывая чертания Юнкеса, чем его вижу. И ручку чуть вниз, влево. Через боковое стекло вижу, что он запарил. Докладываю на землю, что попал, повредил двигатель противнику. Но имею проблемы с двигателем и маслом на козырьке. Теперь хлещет чисто из винта моторной. «Дима, он твой, но выше двенадцати не лезь! Жди, когда спустится!» «Понял, поднимаюсь! Уходи, справлюсь!» «Я и сам понимаю, что больше ничего сделать не смогу, а требуется еще и сесть, прижаться к молодой жене!» Двигатель, не глушу, убавился и развернулся к дому. Вниз оно немного легче, чем вверх. Ползу потихоньку и вижу еще один миг, раскрашенный, как в нашей эскадриле. Установил связь с свыше городом, те подтвердили, что Михаил взлетел на помощь, но докричаться до него я не смог. Он прошел выше меня и подходил к тринадцати тысячам. «Виктор, это мой свадебный подарок тебе и Вике. Горит!» — послышалось в наушниках. «С походом? Как у тебя?» «Все в порядке. Тебя вижу, подхожу сзади. И где Мишка? Не видел? Он прошел надо мной где-то на тринадцати». Чуть восточнее. Не вижу. Подхожу. Спускаемся. Мотор у меня запел за пять километров до площадки. Пойдет редуктор, убавился до самого малого, шасси. Аккуратно добирая ручку и сразу глушу мотор. Касание. Придется толкать машину далеко и долго. Но от леса уже едет грузовичок с красноармейцами, так что все в порядке. На СКП добрался на нем... Докладывал Хохлов, даже не упомянув себя как основное действующее лицо. Но Миша на аэродром не пришел. Через полтора часа у него кончилось топливо. А еще через час мы узнали, что двойка под большим углом воткнулась в землю в районе Тучково, в берег Москва-реки. По времени даже раньше, чем упал Юнкерс, и винить некого. Он оставался старшим на аэродроме и сам себя выпустил... когда узнал, что я вышел из боя.